Глава шестая. Ночное небо начало розоветь, когда Гарри осторожно выскользнул из кабинки, держа в руке чемоданчик Рикарда. Из содержимого он оставил себе лишь люгер и патроны. И то, и другое Гарри спрятал под половицей около кровати. Удостоверившись, что за ним никто не наблюдает, Гарри пересек пляж, вошел в воду и поплыл на спине, прижимая чемодан к груди. Отплыв метров на триста, он отпустил чемодан, и тот исчез в глубине. Гарри, не торопясь, вернулся на берег и пошел к кабинке, когда в комнате Соло зажегся свет. Часы показывали четверть шестого. Соло ждал его через пятнадцать минут. Гарри переоделся, Лег на кровати закурил, размышляя о событиях прошедшей ночи. Когда он появился на кухне, Соло уже сидел за столом с чашечкой дымящегося кофе. Привет, Гарри, улыбнулся он. Вчера я хотел предупредить тебя, что утром ты мне не понадобишься. Займись вышкой для прыжков. Хаммерсон обещал прислать доски часиков в девять. Я заходил к тебе вечером. «Но тебя не было». Маленькие глазки Соло, казалось, буравили Гарри. «Нашел в себе какую-нибудь девочку?» «Это мое личное дело», — с непроницаемым лицом ответил тот. Соло одним глотком допил кофе. «Делай, что хочешь, Гарри, но только без лишнего шума. У моего ресторана безупречная репутация. Такой она должна и остаться». «Так ты и займешься вышкой, а?» И он вышел на улицу. Гарри допивал кофе, когда вошла Нина в ярком бикини с полотенцем на плече. «Пойдем поплаваем?» — улыбнулась она. Гарри заскочил в кабинку и натянул еще мокрые плавки и вбежал в воду. Нина уже отплыла метров на сорок. «Когда мы встретимся снова?» — спросила она, когда Гарри догнал ее. — Не знаю, это опасно. Вечером Соло заходил ко мне, а я был с тобой. — Разве ты его боишься? — Нет, но я боюсь того, что может произойти. А если я его убью? — Ты хотела бы этого? Нина фыркнула. — Ты все воспринимаешь слишком серьезно. — Так когда мы встретимся? Они поплыли назад. — Ты можешь в воскресенье сплавать со мной на остров Шелдон? — неожиданно спросил Гарри. Нина подозрительно покосилась на него. — А кто тебе сказал об этом острове? — Рэнди. — Он говорил, что тебе нравится купаться там в одиночестве. Она улыбнулась. — Отличная мысль. — Там нам не помешают. Отец по воскресеньям встает поздно, ресторан не работает, он даст мне лодку. — Да, в воскресенье. — Отлично, тогда до да послезавтра. И держись от меня подальше, Нина. Встретимся на причале в шесть утра. — Хорошо, еду я возьму. Она поплыла к берегу, а Гарри — к остаткам кораллового рифа, на которых он собирался установить вышку для прыжков. Лейтенанта Алана Лейси из отдела убийств полицейского управления Майами, невысокого тощего мужчину с тонкогубым ртом и маленькими бесцветными глазками, не любили ни сослуживцы, ни преступники, ни даже жена. В 57 лет он понимал, что дальнейший путь наверх для него закрыт, и это обстоятельство не способствовало улучшению его отношений с коллегами. Но больше других лейтенант не жаловал молодых честолюбивых детективов. Лейси прибыл к Крабам и Омарам в новеньком Ягуаре, купленном на деньги жены в сопровождении сержанта Пита Вейдмана, ленивого и глупого толстяка. Сержантом тот оставался лишь потому, что никогда не противоречил своему боссу. Одновременно с Ягуаром у ресторана остановилась машина скорой помощи и двое санитаров с носилками торопливо вбежали в подъезд. У дверей стояли четверо полицейских и вспотевший Лепский. Он много слышал о злом языке лейтенанта Лейси и теперь мог лишь сожалеть о том, что оказался на его территории. Лепский не без основания опасался, что лейтенант может подать рапорт, который сведет на нет его шансы стать детективом первого класса, во всяком случае, в ближайшем будущем. Выйдя из Ягуара, Лейси оглядел толпу Зевак и велел полицейским отогнать их подальше. Он прошел мимо Лепски, будто не видя его, бросил презрительный взгляд на тело Додо и проследовал в комнату Мэй Лэнгли. При виде полуобнаженной женщины в его глазах сверкнула искорка интереса, которая, впрочем, быстро погасла. Он повернулся к Вейдману. Насколько я понимаю, тот болван, что стоял внизу, детектив из Парадис-Сити. Вейдман мигнул. Кто, сэр? Не отвечая, Лейси уселся в кресло, достал кожаный портсигар, подаренный женой, и, не торопясь, выбрал ароматную сигару. Приведи его сюда. Неожиданно рявкнул он. Вейдман выскочил из комнаты и спустя пару минут вернулся с Лепски. Войдя, тот встал по стойке смирно, уставившись в стену над головой лейтенант. Ожидая его прибытия, Лепски решил, что будет говорить как можно меньше и прикинется дурачком, а на крайний случай сошлется на капитана Террелла, который находился в гораздо более выгодной позиции по сравнению с детективом второго класса. «Кто этот человек, сержант?» — спросил Лейси, раскуривая сигару. «Детектив второго класса Лепски, Парадис Сити», — ответил Вейдман. Все необходимые сведения он узнал от Лепски, пока они поднимались по лестнице. Лейси покачал головой. «Не верю. Ни один детектив из Парадис Сити...» Не мог бы даже подумать о том, чтобы без разрешения проникнуть на мою территорию. От его взгляда по спине Лепски пробежал холодок. Или я ошибаюсь? Лейтенант, я проверял одно наше предположение. Я подумал, что для вас это дело не представляет никакого интереса. Иначе я обязательно обратился бы к вам». — Никакого интереса, всего лишь два трупа. — А что, по-вашему, могло бы меня заинтересовать? — Я не ожидал ничего подобного, лейтенант. Я говорил с этой женщиной... Лепский кивнул в сторону тела Мэй, когда в комнату ворвался какой-то мужчина и убил ее. — Мужчина? Где он? Лейся огляделся. — Он скрылся. — На моей территории... Детектив второго класса, обращаясь к лейтенанту, должен говорить «Сэр!» Он скрылся, сэр!» «Скрылся?» Преувеличенное удивление, сквозившее в голосе лейтенанта, заставило Лепски вздрогнуть. Лейси повернулся к Вейдману. «Вы представляете, сержант?» «Кто-то приходит в комнату, убивает женщину и скрывается...» Несмотря на то, что так называемый детектив из Парадис-Сити находится в это время в двух шагах от убитой. Не дожидаясь ответа Вейтмана, он вновь взглянул на Лепски. — И как же он скрылся? — Уехал на автомобиле, сэр. На губах Лейси заиграла ледяная улыбка. — Ну, это уж кое-что. — Продиктуйте сержанту... Номерные знаки автомобиля. И мы объявим розыск. Я не успел их записать, сэр. К тому времени, когда довольно-довольно. Что же это получается? Неизвестный. Убивает двух женщин. Вы позволяете ему удрать с места преступления и даже не записываете номер его автомобиля. Это уже тянет на рекорд, мистер Лепский. Как я понял, вы... Детектив второго класса. Так точно, сэр. Ну, просто чудеса. Я всегда подозревал, что в Парадис-Сити самая неквалифицированная полиция. А теперь я в этом убежден. Может быть, вы сможете сообщить мне приметы убийц? Рост 5 футов, 5 дюймов. Вес 160 фунтов. Почти квадратная фигура. Маска, костюм в мелкую полоску шляпа, пистолет «Вальтер» калибра 7,65. Маску он сделал из носового платка. «И вы все это заметили лежа на полу?» — хмыкнул Лейс. «Да, сэр, он ворвался. Отвечайте только на мои вопросы!» — рявкнул Лейс. Он глубоко затянулся и указал на тело Мэй Ленгли. — Зачем она вам понадобилась? — Я занимаюсь делом Лысого Рикарда. Это его подруга. Лейси сбросил пепел на ковер. — Да кому нужен этот Рикард? — Ходят слухи, что его убили. Капитан Террел приказал мне побеседовать с ней. — И как поживает капитан? — спросил Лейси. — Он вспомнил что Террел, близкий друг его босса, который лишь несколько дней назад очень неодобрительно высказывался о результатах работы лейтенанта. Может, подумал он, не стоит смешивать с грязью этого болвана, чтобы потом не оказаться на его месте? «Прекрасно, сэр. Это довольно странно, учитывая, что у него такие сотрудники». Лепски молча проглотил оскорбление. И что вы узнали у этой женщины, детектив второго класса Лепский? После такого приема Лепский решил, что не скажет ни слова. Я только начал спрашивать, не знает ли она, где лысый, как загремели выстрелы. И вы ничего не узнали. Лепский переступил с ноги на ногу и промолчал. Ему не хотелось чтобы потом его улечили во лжи. «Убирайся отсюда, да поживей!» — подвел черту лейтенант. «Я подам рапорт, Лепский! Вон!» Лепский, дрожа от бессильной ярости, спустился по ступенькам, продрался сквозь толпу, влез в кабину и несколько минут сидел, стараясь хоть немного успокоиться. Он уже завел мотор когда к машине подошел оборванный мальчишка с длинными грязными волосами. «Ты Лепски?» — спросил он. «Да, Лепски. Чего тебе?» «Она сказала, что я получу от тебя доллар, если передам ее слова». Мальчик прищурился. «У тебя есть доллар?» Пальцы Лепски забарабанили по рулю. «Кто сказал? У тебя есть доллар?» «Ты что, принимаешь меня за нищего?» «Ты полицейский, не так ли? У полицейских никогда нет денег!» Мальчик говорил чистую правду, и Лепский достал бумажник. Убедившись, что там есть 30 долларов, Лепский побагровел. «У меня есть доллар, сукин ты сын! Что тебе велели передать?» Мальчик также успел заметить, что в бумажнике лежат деньги. «Голди White? Хочет поговорить с тобой. Дай доллар, и я скажу тебе ее адрес. С какой стати мне говорить с этой Голдией? Кто она такая, черт побери? Оборванец сунул палец в правую ноздрю. Подруга Мэй Ленгли. Дашь ты мне доллар или нет? Лепский торопливо оглянулся на здание крабов и омаров, затем вытащил из бумажника зелененькую купюру. — Где она живет? — Давай, доллар. — Ты его получишь, адрес. Мальчишка закончил с правой ноздрёй и занялся левой. Папаша предупреждал меня, что полицейским доверять нельзя. — Давай, доллар, или я пошел. Лепский с трудом подавил желание свернуть шею этому наглому оборвушу. Он протянул доллар, но как только пальцы мальчугана коснулись купюры, рука детектива сжала его запястье. «Адрес!» — прорычал Лепский. «Туртл Кроуз, 23А, третий этаж». Мальчишка вырвался и нырнул в толпу. Лепский понятия не имел, где находится эта улица и есть ли она вообще. К тому же он заметил, что стоящие у подъезда полицейские подозрительно косятся в его сторону. Чтобы не дразнить зверя, Лепский отъехал на пару кварталов, и, остановившись у фруктового лотка, спросил продавца, как проехать к Тортл-Кроуз. «Второй поворот налево, мистер», — ответили ему. Втиснув автомобиль между двух грузовиков, стоящих у тротуара, Лепский пошел по узкой улочке, вглядываясь в номера домов. Найдя дом 23А, он вошел в подъезд, пахнущий вкусной едой и дорогими духами. Поднимаясь по лестнице, он решил, что этот квартал отдан проституткам и наверняка находится под защитой полиции. На третьем этаже Лепский без труда определил нужную дверь. На прикрепленной к ней табличке он прочел Голдюайт. Уайт», «Часы работы» 11.00-13.00 и 2000 2300 — Ну и ну, — пробормотал детектив, нажимая на кнопку звонка. Дверь распахнулась, и на пороге появился высокий худощавый мужчина в элегантном кремовом костюме, бледно-голубой рубашке и темном галстуке, с бегающими глазками, потрядеющими черными крашеными волосами. Словом, процветающий сутенер. Увидев детектива, мужчина улыбнулся. «Заходите, мистер Лепский. Он отступил в сторону. «Голди надеялась, что вы заглянете к нам. Я Джек Томас, управляющий ее делами». «Где она?» От одного вида сутенера у Лепски поднималось кровяное давление, а сегодня, после разговора с Лейси, оно приблизилось к критическому уровню. «Она сейчас придет». Беззаботно ответил Томас, не замечая настроения детектива. Присядьте. Что вы будете пить? Руки Лепский сжались в кулаки. Где она? Не хотите? Томас опустился в кресло. Ну, разумеется, вы же при исполнении. Садитесь, мистер Лепский. Она хотела, чтобы я предварительно поговорил с вами. Я встать. Взревел Лепский. «Ни один паршивый Альфонс не должен сидеть, когда я стою!» Побледнев, как полотно, Томас в мгновение ока выпорхнул из кресла и отпрянул в сторону. «Тащи свою шлюху!» — прорычал Лепский. «И выметайся отсюда! Меня тошнит от одного твоего вида!» Тут же открылась дверь, ведущая в соседнюю комнату, И в гостиную вошла стройная блондинка, холодная красота которая неизменно привлекала внимание мужчин, особенно после виски с содовой. «Можешь идти, Джек. Мы обойдемся без тебя». Томас пробурчал что-то себе под нос и, держась от Лепски на почтительном расстоянии, вышел из квартиры. Детектив подождал, пока шаги Томаса затихли на лестнице, подошел к двери и запер ее на ключ, чтобы его вновь не застали врасплох. Я тебя слушаю, сказал он, вернувшись в гостиную. Говори. Голди непринужденно уселась в кресло, взяла сигарету из лежащей на столе пачки, закурила. Джеку нужна его лодка. Я объяснила ему, что помочь сможешь только ты. Лепски с недоумением покачал головой. Какая еще лодка? Довольно загадок. Рассказывай, в чем дело, да побыстрее. Лысый Рикард уговорил Джека дать ему лодку. Лодка пропала. Теперь Джек сходит с ума. Когда он дал лодку лысому? Два месяца назад, если точнее, 24 марта. Она нужна была ему позарез, но он обещал вскоре ее вернуть. А зачем? Какое это имеет значение? Лысый же заплатил. А недавно поползли слухи, что он мертв. Джеку нужна лодка. Он вложил в нее все деньги. Я спросил, зачем он дал лодку лысому, Лысый предложил пятьсот долларов за аренду лодки. После короткого колебания ответила Голди. «За такую сумму Джек отдал бы в цирк родную мать. Я говорил, что он сошел с ума, но Джек не хотел меня слушать. Зачем лысому потребовалась лодка?» «Он собирался в небольшое путешествие. Это я понимаю. Куда?» фараоны!» — хмыкнула Голди. «Как вы мне надоели!» «Одни вопросы и никаких действий. В Карибское море!» «Он обещал вернуть через три недели. Прошло уже восемь. А потом мы узнаем, что во вторник он был в Парадис-Сити, а к нам не заехал. И пошли разговоры, что его убили». Голди помолчала. Джек волнуется не только из-за лодки. Он не знает, что случилось с Джейси и Гансом. — Это еще кто? — пробурчал Лепски. — Матросы, глупыш! Неужели ты думаешь, что лысый мог выйти в море один? — То есть пропали и матросы? — У тебя должно быть вата в ушах. — Я же говорю, исчезли и лодка, и матросы. Двое мужчин пропали восемь недель назад, и никто не удосужился поставить в известность полицию? Это довольно странно. — Голди пожала плечами. «Это же бродяги! До них никому нет дела!» «Но если Томас не обратился в полицию, почему его должна волновать их судьба?» «Разумеется, в большей степени он тревожится из-за лодки!» «Так почему он не обратился в полицию?» Голди помяла мочку уха. «Неужели ты не понимаешь?» «Джек идет в полицию» и говорит, что пропала лодка, а вместе с ней Ганс и Джейси. И чем займутся фараоны? Поисками лодки, дудки. Прежде всего, они захотят узнать, где Джек взял деньги, чтобы ее купить. Лепский согласно кивнул. Это точно. Но почему ты рассказываешь об этом мне? Я же полицейский, черт побери! «О, конечно!» — Голди ослепительно улыбнулась. «Но сейчас ты на чужой территории. Поэтому я и сказала Джеку, что ты сможешь ему помочь, не вовлекая в эту историю его самого». Обдумав слова Голди, Лепский решил, что она, в общем-то, права, и вытащил из кармана записную книжку. «Опиши мне лодку. Длиной сорок футов». Корпус выкрашен в белый цвет. Кубрик в красный. Название и порт приписки написано красным. Глория 2, Веру Бич. Моторы. Два дизеля. Если тебе это что-то говорит. Матросы. Ганс Ларсон, 22 года. Высокий блондин, датчанин. Джейси Смит. Низенький, тощий, со сломанным носом, негр. Лепский оторвался от книжки. Из тебя вышел бы хороший детектив. — А кому охота быть хорошим детективом? — фыркнула Голди. Лепский нахмурился. — Кого боялся Лысый? — Всех. Лепский вновь взглянул на нее. — Если ты будешь крутить, тебе не поздоровится. — Продолжай говорить, и мы останемся друзьями. Иначе окажешься в каталажке. Голди презрительно усмехнулась. — Проснись, Лепский. Ты на чужой территории. Попробуй отвезти меня в участок. Лейси смешает тебя с дерьмом. В горле детектива булькнула. Ладно, не будем спорить. И так Лысый кого-то боялся. Каждый встречный говорит мне об этом. Но чтобы найти лодку, я должен знать, кого именно. Без этого у меня ничего не выйдет. Я не знаю, Джек тоже. Да, Лысый был очень напуган. Он отхватил большой кусок, как оказалось, слишком большой. «Откуда тебе это известно?» Лысый говорил, что провернул самое крупное дело в своей жизни. «Что это за дело?» «Мы еще не сошли с ума, чтобы спрашивать его об этом», — огрызнулась голодь. Лепский решил, что она говорит правду. Пятнадцать минут назад неизвестный ворвался в комнату Мэй Лэнгли, и прострелил ей голову. «Ты об этом знаешь, не так ли?» «Да. Нам с Джеком приходится быть в курсе того, что происходит вокруг. Нам позвонил один знакомый». «А если бы Мэй не получила пулю, ты бы молчала?» Голди взяла сигарету и, дрожащей рукой, поднесла к ней зажженную спичку. «В этом-то все и дело!» — впервые Лепский заметил страх, промелькнувший в ее глазах. «Кто-то затыкает рты. Чем ты сможешь нам помочь, Лепский?» «Пока ничем», — не колеблясь ответил детектив. «Подумай сама, детка. Если ты не скажешь мне, кто испугал Лысого и убил Мэй Лэнгли, я бессилен». Я рассказала все, что знала. Лепский чувствовал, пора уезжать. Каждая лишняя минута на участке леса грозила обернуться бедой. Он встал. «Послушай, Голди, прежде чем Мэй застрелили, она успела сказать, что лодка, нанятая лысом, затонула. Мне неизвестно, как Мэй узнала об этом, но она сказала, что лодка затонула. Кто-то стрелял в нее. Подумай, Голди, кто? Пусть подумает и Джек, если, конечно, у него есть мозги». Если вы что-то узнаете, звоните мне в полицейское управление. Значит, ты с самого начала знал, что лодка затонула, рассердилась Голди? Не шуми, детка. Этим ничего не изменишь. Лепский сбежал по ступенькам, сел в машину и помчался в Парадис-Сити.